Олесь Бузина Воскрешение малороссии Глава 7 Имперский проект возник в Киеве. Результатом победы Петра I под Полтавой стало возникновение Российской империи, но идея этого геополитического проекта родилась на поколение раньше в Киеве. Вместо того, чтобы изучать историю у нас насилуют. И в советские времена, и сейчас школьникам давали только набор дат и сиюминутная политизированная трактовки событий. Победившие в гражданской войне коммунисты объясняли прошлое со своих партийных позиций, абсолютизируя классовую борьбу. Для них в истории самым важным были забастовки, восстания рабов и бунты Разиных и Пугачевых. Отход от этого взгляда наметился только накануне Второй мировой войны, когда в учебники вместе с классовостью стал проникать в советский патриотизм. После развала СССР украинские историки в авральном порядке из провинциальной обслуги советского государства стали перековываться в национально-сознательных исследователей. Те же люди, которые прославляли индустриализацию и ведущую роль КПСС во всем от руководства культурой до производства, эмалированных кастрюль стали концентрироваться исключительно на изучении голодомора и Петлюровско-Бандеровских подвигов. Можно по пальцам перечислить исследователей, которые пытаются выйти за этот тесный круг конъюнктурных тем, обеспечивающих официальную карьеру. Но даже они обычно боятся писать для удовольствия и публики, поднимаясь к широким обобщениям. Проблема усугубляется еще и тем, что украинской исторической наука упорно навязывают не национальный, а провинциальный галицкий взгляд. Галичина долгое время была задворками Австро-Венгерской империи. Тут сложился миф про доброго царя и набор русофобских штампов, в основе которых лежит обычная солдатская муштра старой австрийской казармы. Поэтому всё, что было плохо для почившей в бозе старушки австро Венгрии, объявляется плохим и для нынешней Украины. К чему, например, свелось не так давно обсуждение последствий Полтавской битвы в средствах массовой информации в год её трёхсотлетнего юбилея? К тому, что на телевидении и радио упорно пытались доказать, что Мазепа хороший, а Петр Первый плохой. Все это напоминало не спор историков, А детское обсуждение какого-то боевика. Между тем, на земле Украины, и мы можем этим гордиться больше, чем гордятся бельгийцы своим Ватерлоо и чехи Аустерлицем, произошло эпохальное событие, понять которое можно только в контексте геополитики. По факту, именно на Полтавском поле в 1709 году родилась Российская империя, создание которой малоросы, предки нынешних восточных украинцев, принимали активнейшее участие. И не только как рабочие на строительство Петербурга, о чем не забывают напоминать официальные пропагандисты, но и как идеологи, менеджеры и военные специалисты. Это было наше общее государство, наследие которого мы проживаем до сегодняшнего дня. Но из чего возник набор великодержавных идей Петра Великого? В 1654 году Богдан Хмельницкий Принял русское подданство. Впервые со времен Киевской Руси почти все восточные славяне оказались в составе одного государства. Можно было пестовать региональные различия, тряся друг перед другом бородами и оселецами, портками и шароварами, но наличие общих врагов отодвинуло эти фольклорные забавы в далекое будущее. Вместо этого здесь, на Украине, в стенах Киево-Печерской лавры Возникла концепция общерусского единства. Мало кто ныне помнит, что царствовавший во времена Хмельницкого в Москве Алексей Михайлович Романов до Переяславской рады был не самодержцем, а конституционным монархом. Он правил совместно с Боярской думой, пожизненным сенатом и земским собором, тогдашним российским парламентом. Но таких условиях после Смутного времени избрали на царство в 1613 году его отца, Михаила Фёдоровича, первого Романова на престоле. Правда, Алексей Михайлович имел титул государя всея Руси, но это было только политической претензией. В руках у него находилась не вся, а только северо-восточная Русь, Московия. Остальные земли Руси были захвачены Литвой и Польшей только после решения Земского собора о принятии в подданство Украины и Переяславской рады, на которой Богдан Хмельницкий и войско запорожское присягнули царю, отец Петра I принял титул царя, государя, великого князя и всея великие, малые и белые России самодержца. Это случилось 1 июля 1654 года. Только с этого момента можно говорить о восстановлении самодержавия на Руси. А еще через 20 лет, в 1674 году, в типографии Киево-Печерской лавры вышло первое издание Киевского синопсиса, краткого учебника, написанного с позиции общерусского единства. Знаменательно, что никакого приказа из Москвы для создания этого текста не было. Инициатива исходила из самого Киева от группы интеллектуалов, сформировавшейся вокруг ректора Киевской могилянской академии Инакии Гизеля. Исследователи считают его и редактором этого текста, главной мыслью которого было: "Русскій или паче российские народы тіжде суть славяне, единого бо есть отца своего афета и того языка. Живут же они", по словам синопсиса. Иные над морем черным, иные над Танаис и Лидоном, и Волгою реками. Иные над Дунайскими, Нистровыми, Днепровыми, Десновыми берегами, широко и различноселениями своими рассеявшися. Синопсис в переводе с греческого это слово означает изложение, обозрение. Писал о российских народах, предках нынешних русских и украинцев. Значит, его автор видел этнографические различия между ними, но от его взгляда не ускользало и то общее, что объединяло эти ветви славянства. Идея великой Руси, мощного государства, призванного сохранить свет православной веры, что стало ясно еще со времен старца Филофея, обращавшегося в XVI веке к великому князю московскому, отцу Ивана Грозного, со словами: Раскрой глаза, посмотри окрест, и ты увидишь очевидное. Нет больше в мире православных стран, некогда прославленных. Православной осталась одна Русь. Именно она и есть православное царство. Сам же ты никакой не великий князь, а православный царь. Это была идеологическая революция, озарение. Очевидное нам открылась впервые внутреннему взору псковского старца. Но проникновенные слова Филофея все еще оставались новой истиной и при Алексее Михайловиче, и во времена Петра I. Единственной православной страной после захвата Малой и Белой Руси Польшей, а турками Византийской империи и ее сателлитов Сербии и Болгарии оставалась Великая Русь. Она же московская или Россия как звучало имя этой страны по книжному на греческий манер с ударением на первый слог в грамотах Константинопольских патриархов. Киевский синопсис Инакентия Гизеля стал не только учебником обычных русских школьников, но и маленького царевича Петра. Слово, рожденное киевскими монархами, вдохновило будущего императора на его свершение. Но об этом в нынешних украинских учебниках нет ни слова. В отличие от Мазепы, всю жизнь приспосабливавшегося, Пётр Великий умел менять действительность. Он даже вырос в подмосковном селе с красноречивым названием Преображенское. Государство, полученное царем в наследство, было большим, рыхлым и отрезанным от выходов к мировому океану. В нем словно бы осуществился идеал нынешней украинской независимости. Оно ни от кого не зависело, И от него тоже ничего не зависело. Можно было охотиться в подмосковных лесах, париться в баньке с девками и лешами, хлестать водку хоть лаптем, хоть серебряной чаркой, хоть ковшом и братиной из двух рук и ничего не делать. В рати, как это не раз бывало все равно затеряются в бескрайних северных пространствах вокруг банно-водочного рая, утонут в сусанинских болотах, а самому кого-то завоевывать – накладно и хлопотно. Но вместо того, чтобы провести жизнь обывателя на троне, царь Пётр посвятил ее беспрерывной деятельности. Страшно подумать, чем была бы Россия, не возьмись император вытаскивать ее за волосы из болота. Каким-нибудь непросыхающим от пьянства Ельцинским царством, который мы недавно имели счастье лицезреть после Горбачевской перестройки. Разбойнички, нищие и бояре-олигархи видимые за бороды всякими гусинскими да березовскими тем не менее молодой царь выбрал подвиг и заставил подданных соответствовать этому выбору походы Петра и удачные и неудачные наметили путь развития империи наших предков на два века вперед. в его времена Европа давала избыток военных и технических специалистов Это были люди из той же породы, которые ехали осваивать Америку. Царь не боялся тащить их в Россию, назначать на самые ответственные места и заводить ими как ключом тяжелый на подъем славянский механизм. Иноземцы вызывали зависть, а это очень сильное свойство славянской натуры лежать на печи более было невозможно. Местные кадры стремились во всем обскакать немцев. Под этим термином подразумевали не только уроженцев Германии, но и голландцев, шотландцев и всех прочих эмигрантов с запада. Это был процесс, очень напоминавший тот, который положил в IX веке начало Руси. Новые варяги снова придали славянству жесткую структуру империи. Характерно, что будущие Соединённые Штаты тоже начинает путь к восхождению примерно в то же время и тоже за счет избытка активных людей из Европы. Полтава стала великим триумфом в вестернизированной восточнославянской цивилизации. Но вслед за ним последовала неудача прудского похода. Бежавший Карл сумел напугать турецкого султана опасностью резко усиливающейся России. Стамбул не мешкая объявил Петру Первому войну. И тут царь повторил ту же ошибку, которую за два года до него совершил его шведский противник. Вместо того, чтобы втянуть турецкую армию на территорию Украины и измотать ее, а потом нанести контрудар, Пётр сам бросился в наступление на юг и попал в окружение в Молдавии, неподалеку от города Ясы, на берегу речки Пруд. Однако Дух русской армии в 1711 году, в отличие от шведской в 1709, не был сломлен. У нее хватало воды, энтузиазма и боеприпасов. Сопротивление петровских гренадеров было настолько яростным и организованным, а потери янычар такими ужасающими, что командующий турецкой армии легко пошел на переговоры, опасаясь бунта собственных солдат. Пётр отступил на север с минимальными потерями, отказавшись по результатам мирного договора только от Азова в устье Дона. Но на самом деле он потерял не Азов, а возможность освободить от турок Балканы и вырваться к Константинополю и теплому Средиземному морю в тот удобнейший момент, когда в Европе, охваченной многолетней войной за испанское наследство, никто не мог ему помешать. Больше Такая уникальная ситуация в истории не повторится. Неожиданное продолжение идея Петра о расширении славянской цивилизации на юг получила в XIX веке в знаменитой работе Николая Данилевского Россия и Европа. Кстати, написана она была на южном берегу Крыма, то есть на территории нынешней Украины. Там Автор купил небольшое имение Мшатка, состоявшее из сада и развалин дома, сожженного французами в Крымскую войну. В этой атмосфере, словно законсервировавшее противостояние Востока и Запада, Данилевский начал писать свой эпохальный труд о Всеславянской федерации и необходимости освобождения Константинополя. Это очень смелое историко-публицистическое произведение которая напоминала о печальной судьбе византийской империи, отвернувшейся от православия и завоёванной османами. «Теперешнее название Стамбул, данное ему турками, писал Данилевский, не имя, а позорное клеймо. Но Босфорская столица не только город прошедшего, но и будущего. И славяне, как бы предчувствуя его и свое величие, пророчески назвали его Цареградом. Это имя и по своему смыслу, и потому что оно славянское, есть будущее название этого города. Книга Данилевского вышла отдельным изданием в Петербурге в 1869 году. Но она не была прямолинейной апологитикой самодержавия или призывом к простому расширению империи. Славянофил Данилевский требовал завоевания Царьграда не для России, а для всех славян. Константинополь не должен быть столицей России, не должен сосредотачивать в себе ее народной и государственной жизни, и следовательно, не должен и входить в непосредственный состав русского государства. Царград должен быть столицей не России, а всего славянского союза. Война 1877-1878 годов России с Турцией за освобождение Болгарии получила свое идеологическое обоснование во многом благодаря выкладкам Данилевского. Но когда буквально перед стенами Константинополя русская армия остановилась по приказу Александра II, напуганного возможным конфликтом с Европой, в обществе это было воспринято как измена царя миссии той православной цивилизации, которую он возглавлял. Мистика истории состоит в том, что буквально через три года император был убит после восьмого покушения террористов. Хотя до этого его словно хранила судьба. А Россия, отказавшись от самостоятельной международной политики, подчинила свои интересы Франции и дала втянуть себя в Первую мировую войну, результатом которой стало падение империи и династии. Высшие духовные силы словно отвернулись от материального орудия оказавшегося не на высоте возложенной задачи. Но я верю, что спасением для Украины, погрязшей в междоусобицах и политической немощи, стало бы место в будущем всеславянском союзе, идея которого родилась на ее территории. Киеву, второму Иерусалиму, как говорили в Средние века, просто предопределено стоять рядом с Москвой, третьим Римом и Царьградом, Римом вторым. А далее освободил Москверны и Рим I